Меня просили, чтобы я высказалась о танце будущего. Но как мне сделать это? Мне кажется, еще не пришло мое время. Лет в пятьдесят я, возможно, сумею сказать что-нибудь по этому вопросу. Кроме того, я не представляю себе, что могу я сказать о своем танце. Люди, симпатизирующие моей деятельности, верно, лучше меня самой понимают, чего я, собственно, хочу, к чему стремлюсь а симпатизирующие, я уверена, знают лучше меня, почему. Раз меня спросила одна дама, почему я танцую босая, а я ей ответила, «Это потому, что я чувствую благоговение перед красотой человеческой ноги». Дама заметила, что она не испытала этого чувства. Я сказала, «Но, сударыня, необходимо почувствовать это, потому что...» Форма и пластичность ноги человеческой — великая победа в истории развития человека. «Я не верю в развитие человека», — возразила дама. «Я умолкаю», — сказала я. «Все, что я могу сделать, это отослать вас к моим почтенным учителям Чарезу Дарвину и Эрнсту Геккелю». Геккель Эрнст, 1834-1919, немецкий естествоиспытатель, последователь Дарвина. С 1862 по 1909 годы профессор университета в Йене. Геккель был одним из основоположников и идеологов социального дарвинизма. — Да я, — сказала дама, — не верю ни Чарльзу Дарвину, ни Эрнсту Геккелю. Тут уж я не нашлась. Что сказать ей на это? Вы видите, я совсем не умею убеждать людей, и лучше бы мне вовсе не говорить. Меня извлекли из одиночества моей рабочей комнаты во имя благотворительности. И вот я стою перед вами, рабея и заикаясь, собираюсь сделать вам доклад о танце будущего. «Танец будущего!» если обратиться к первоисточнику всякого танца в природе. Это танец далекого прошлого. Это танец, который всегда был и вечно останется неизменным. В неизменной вечной гармонии движутся волны, ветры и шар земной. И не идем же мы к морю, не вопрошая ему океана, как двигался он в прошлом, как будет он двигаться в будущем. Мы чувствуем, что его движение соответствует природе его вод, вечно соответствовали ей и вечно будут ей соответствовать. Да и движение зверей, пока они на свободе, всегда лишь необходимое следствие их существования и той связи, в которой стоит их жизнь к жизни земли. Зато как только люди приручают зверя, и с волей перенесут его в тесные рамки цивилизации, он теряет способность двигаться в полной гармонии с великой природой, и движения его становятся неестественными, и некрасивы. Движения дикаря, жившего на свободе в теснейшей связи с природой, были непосредственно естественны и прекрасны. Только ногое тело может быть естественно в своих движениях. И, достигнув вершины цивилизации, человек вернется к наготе. Но это уже не будет бессознательная, невольная нагота дикаря. Нет, это будет сознательная, добровольная нагота зрелого человека, тело которого будет гармоническим выражением его духовного существа. Движения этого человека будут естественны и прекрасны, как движение дикаря, как движение вольного зверя. Когда движение Вселенной сосредотачивается в индивидуальном теле, оно проявляется как воля. Например, движение Земли, как средоточие окружающих ее сил, является ее волей. И земные существа, которые, в свою очередь, испытывают и концентрируют в себе влияние этих сил, воплощенные и переданные по наследству их предками и обусловленные их отношением к земле, развивают в себе свое индивидуальное движение, которое мы называем их волей. И истинный танец именно и должен бы быть этим естественным тяготением воли индивидуума которая сама по себе не более, не менее, как тяготение Вселенной, перенесённая на личность человека. Вы, конечно, заметили, что я держу взглядов Шопенгауэра и говорю его выражениями. Его словами я действительно лучше всего могу выразить то, что хотела сказать. Движение, которым учит школа балета наших дней, Движения, которые тщетно борются с естественными законами тяготения, с естественной волей индивидуума и состоят в глубоком противоречии как с движениями, так и с формами, созданными природой, эти движения по существу своему бесплодны, то есть не рождают с неизбежной необходимостью новых будущих форм, но умирают так же, как и произошли. Выражение, которое танец нашел себе в балете, где действия всегда внезапно обрываются и в самих себе находят свою смерть, где ни движение, ни поза, ни ритм не рождаются в причинной связи с предыдущего и, в свою очередь, не способны дать импульс причинно-следственному действию, есть выражение дегенерации всего живого. Все движения современной балетной школы — бесплодные движения ибо они противоестественны, ибо они стремятся создать иллюзию, будто бы для них законы тяготения не существуют. Первоначальные или основные движения нового искусства танца должны нести в себе зародыш, из которого могли бы развиваться все последующие движения, а те, в свою очередь, рождали в бесконечном совершенствовании все высшие высшие формы, выражение высших идей и мотивов. Тем же, кто все еще черпает удовольствие в движениях современной балетной школы, тем, кто еще уверен, что современный балет может быть оправдан какими-либо историческими, хореографическими или иными мотивами, тем я скажу, что они не способны видеть дальше балетной юбочки и трико. Если бы взор их мог проникнуть глубже — Они бы увидели, что под юбочками и трико движутся противоестественно обезображенные мышцы. А если мы заглянем еще глубже, то под мышцами мы увидим такие же обезображенные кости. Уродливое тело и искривленный скелет пляшут перед нами. Их изуродовало неестественное платье и неестественные движения. Результат учения и воспитания. А для современного балета это неизбежно. Ведь он на том изиждется, что обезображивает от природы красивое тело женщины. Никакие исторические, хореографические и прочие основания не могут оправдать этого. Далее, задача всякого искусства — служить выражением высших и лучших идеалов человека. Скажите, какие же идеалы выражает балет? Некогда танец был самым благородным искусством. Он снова должен стать таковым. Он должен всплыть с дна, на которое опустился. Танцовщица будущего поднимется на такую высоту совершенства, что станет путеводной звездой для других искусств. Художественно изобразить то, что более всего здорово, прекрасно и нравственно. Вот миссия танцовщицы, и этой миссии я посвящу свою жизнь. Мои цветы мне тоже навевают мечту о новом танце. Я назвала бы его «Свет, льющийся на белые цветы». Этот танец чутко передал бы свет и белизну цветов. Передал бы так чисто, так сильно, что люди, увидевшие его, сказали бы «Вот движется перед нами душа» увидевшая свет, душа, почувствовавшая белизну белого цвета. Благодаря ее ясновидению мы исполняемся радостью движения легких, веселых существ. Через ее ясновидение и в нас вливается ласковое движение всей природы, воссозданные танцовщицей. Мы чувствуем, в нас сливаются колебания света с представлением сверкающей белизны. Этот танец должен стать молитвой. Каждое его движение должно возносить свое колебание до самого неба и становиться частью вечного ритма Вселенной. Найти для человеческого тела те простые движения, из которых в вечно меняющейся бесконечной и естественной последовательности разовьются все движения будущего танца, вот задача балетной школы наших дней. Чтобы это понять, посмотрите на Гермеса, греков, или как его изображают итальянцы раннего возрождения. Он представлен лежащим на ветре. Если бы художнику захотелось придать его стопе вертикальное положение, он был бы совершенно прав. Ведь Бог, лежащий на ветре, не касается земли. Но в мудром знании, что ни одно движение не будет правдивым, если оно не вызывает в нас представления о следующих за ним движениях, скульптор представил Гермеса так, что стопа его как будто покоится на ветрах. И этим он вызывает у зрителей впечатление вечно сущих движений. Всякую позу, всякое выражение я могла бы взять для примера. Среди тысяч фигур, изображенных на греческих вазах и скульптурах, вы не найдете ни одной движения, которое не вызывало бы неизбежно следующего. Греки были необыкновенными наблюдателями природы, в которой все выражает бесконечное, все нарастающее развитие, развитие, не имеющее ни конца, ни остановок. Такие движения всегда будут зависеть от порождающего их тела, и должны будут вполне ему соответствовать. Движение жука, естественно, соответствует его облику. Движение лошади соответствует ее сложению. Совершенно так же движения человеческого тела должны соответствовать своей форме. И даже больше того, они должны соответствовать его индивидуальному облику. Танец двух лиц ни в коем случае не должен быть тождественным. Принято думать, что танец должен быть только ритмичен, а фигура и сложение танцора не имеют никакого значения, но это неверно. Одно должно вполне соответствовать другому. Греки глубоко чувствовали это. Возьмем хотя бы танец Эроса. Это танец ребенка. Движения его маленьких толстеньких ручонок вполне отвечают своей форме. Подошва одной ноги спокойно опирается на основание, поза которой была бы некрасива в развитом теле. Такое движение было бы неестественным и вынужденным. Танец сатира на следующем рисунке носит совершенно иной характер. Его движение — движение зрелого и мускулистого мужчины, они удивительно гармонируют с его телосложением. Во всех своих картинах и скульптурах, в архитектуре и поэзии, в танце и трагедии греки заимствовали свои движения из движений природы. Яснее всего это видно в их изображениях богов. Греческие боги — олицетворение сил природы. Как олицетворение сил природы, они всегда изображены в положении, которое выражает концентрацию и проявление этих сил. Вот почему греческое искусство — не осталось только национальным и характерным. Оно было и вечно будет искусством всего человечества. Вот почему, когда я танцую босая по земле, я принимаю греческие позы, так как греческие позы как раз и являются естественными положениями на нашей планете. Во всяком искусстве на есть самое прекрасное. Это истина общеизвестна. Художник, скульптор, поэт — все руководствуются ею. Только танцор забыл о ней. Тогда как именно он и должен был бы лучше других помнить ее, ведь материал его искусства — само человеческое тело. В созерцании человеческого тела и симметрии его форм человек почерпнул первое понятие красоты. И новую школу танца — должны составить те движения, которые стоят в теснейшей гармонии с совершенной формой человеческого тела и которые сами должны развивать и совершенствовать тело человека. Ради этого будущего танца я и намерена работать. Хотя не знаю, обладаю ли я нужными для того качествами. Может быть, у меня нет не только гениальности, но и таланта, и темперамента. Зато я знаю, у меня есть одно – Воля. Энергия и воля подчас могущественнее гениальности, таланта и темперамента. Позвольте мне заранее отпарировать все, что может быть сказано о моей неспособности выполнить свою задачу, следующей басенкой. Боги смотрели сквозь стеклянную крышу моего ателье, и Афина сказала, «Она не умна, она вовсе не умна, напротив, она необыкновенно глупа». И Диметра взглянула на меня и сказала, «Да ведь она истощена, эта малютка. Она не похожа на моих высокогрудых дочерей, играющих в елевсийских полях. Ведь у нее можно все ребра пересчитать. Нет, недостойна она танцевать на моей просторно-дорожной земле». Ирида взглянула и сказала, «Посмотрите-ка, как неуклюже она движется». Она и понятия не имеет о быстрой, прелестной пляске крылатых существ. Пан посмотрел и сказал, что, может быть, она воображает, что поняла движение моих сатиров, моих великолепных двурогих ребят, от которых веет всей громадной жизнью лесов и вот?» И еще Терпсихора, окинув презрительным взглядом, проронила. Это она называет танцем? ведь ее ноги движутся ленивыми шагами кривоногой черепахи». Боги рассмеялись. Я же смело смотрела вверх сквозь стеклянную крышу и сказала, «О бессмертные боги, живущие на Олимпе и питающиеся амброзией и медовыми пряниками! Вам не нужно платить за квартиру и по счетам из булочной. Не осуждайте меня так презрительно». «Правда, о, Афина, я не мудра». И голова моя довольно-таки запутанная штука, но при случае я читаю слова тех, кто заглядывал в бесконечную синеву твоих глаз, и я смиренно склоняю свою пустую голову перед алтарями. — О, Диметра, со священным венком! Правда, что прекрасные женщины твоей широкодорожной земли не приняли бы меня в свое число. Но посмотри! Я сбросила свои сандалии, чтобы ноги мои с благоговением прикасались к твоей животворной почве. И я пела твои священные песни пред варварами наших дней, и мне удалось заставить их внимать им и почувствовать их красоту. О ты, златокрылая Ирида, правда, тяжелы мои движения. На другие девы моего призвания еще больше погрешили против вечных законов тяжести, от которых лишь ты, прекрасная, свободна. Но и моей скромной земной души коснулось веяние твоих крыльев, и часто возносила я молитвы к твоему ободряющему изображению. И ты, о пан, ты, который сжалился и приласкал бедную психею в ее скитаниях, Не думай так плохо о моих робких попытках танцевать в тени твоих лесов. И ты, о необыкновенный Терпсихора, пошли мне немного утешения и силы, чтобы всю жизнь я могла возвещать твое могущество на земле. И после, в тенистом аде, моя душа пусть тоже танцует лучшие танцы в честь тебя. И вот сам Зевс сказал, «Продолжай, — и надейся на справедливость бессмертных богов. Если хорошо исполнишь свое дело, они узнают об этом, и это будет приятно богам. Вот в таком направлении я и намерена работать» если бы я в своих танцах могла бы найти хоть немного, хотя бы одну только позу, которую скульптор мог бы перенести на мрамор так, чтобы она сохранилась и обогатила бы его искусство, то мои труды не были бы напрасны. Эта единственная форма уже была бы победой, была бы первым шагом к будущему. Со временем я намерена создать театр, открыть школу, в которой сто маленьких девочек изучали бы мое искусство и впоследствии самостоятельно совершенствовались. В моей школе я не буду учить детей рабски подражать моим движениям. Я научу их собственным движениям. Вообще я не стану принуждать их заучивать определенные формы. Напротив, я буду стремиться развить в них те движения, которые свойственны им. Кто постоянно видел движения совсем маленького ребенка, не станет отрицать, что они прекрасны. Они прекрасны именно потому, что естественно соответствуют ребенку. Но движения человеческого тела могут быть красивы на всякой ступени его развития, лишь бы они сохраняли гармонию с определенной ступенью зрелости. Всегда должно существовать движение, в совершенстве выражающее данное индивидуальное тело, данную индивидуальную душу, потому мы не имеем права требовать от них движений, не свойственных им, но принадлежащих какой-нибудь школе. Всякий интеллигентный ребенок должен удивляться, что в балетной школе его учат движениям, резко противоречащим тем, которые он бы делал из собственных побуждений все это можно счесть за неважный вопрос, вопрос о различии взглядов на балет и на новый танец. На самом же деле проблема эта гораздо важнее. Дело не только в том, что есть истинное и неистинное искусство. Нет, это вопрос, касающийся будущности целой расы. Я говорю о развитии женского тела в красоте и здоровье, о возврате к первобытной силе, и естественным движением. Я говорю о развитии совершенных матерей и о рождении здоровых детей. Будущая школа танца должна будет развить идеальный женский стан. Равным образом она должна стать музеем красоты своей эпохи. Путешественник, посетивший какую-нибудь страну и увидевший ее танцовщиц, найдет в них то идеальное представление о красоте формы движений, которая сложилась в данной стране. Иностранец, попавший в наше время в какую-нибудь страну земного шара, составит по ее балету весьма странные представления об идеале красоты этой страны. Более того, танец, как всякое искусство, должен опережать кульминационный пункт в развитии человеческого духа своей эпохи. Может ли кто подумать, что наш балет отражает в себе высший свет современной культуры? Почему позы, которые в нем приняты, стоят в таком противоречии с идеальными положениями античных скульптур, которые хранятся в наших музеях и на которые нам все-таки указывают как на совершеннейшие творения идеальной красоты? Или, быть может, наши музеи созданы исключительно в исторических и археологических целях, а не потому, что предметы, хранящиеся в них, красивы? Идеал красоты человеческого тела не может меняться сообразно моде. Он может лишь следовать за развитием. Вспомните рассказ о прекрасной скульптуре молодой римлянки, которая была найдена при папе Иннокентии VIII и своей красотой произвела такую сенсацию, что люди буквально ломились посмотреть на нее, предпринимали далекие путешествия, как к святой реликвии так что папа, обеспокоенный этим возбуждением, велел ее снова зарыть. Здесь я хочу разъяснить одно относящееся сюда недоразумение. Из всего сказанного мной, вероятно, можно заключить, что цель моя — вернуться к древнегреческим танцам, и будто я думаю, что танец будущего будет возрождением танцев древних греков или даже танцев диких племен. Нет. Танец будущего будет совершенно новым движением. Он будет плодом всего того развития, которое человечество имеет за собой. Возвратиться к греческим танцам также невозможно, как и бесполезно. Мы не греки и не можем танцевать, как они. Но будущий танец действительно станет высокорелигиозным искусством, каким он был у греков. Ибо искусство без религиозного благоговения не искусство, а рыночный товар. Танцовщица будущего будет женщиной, тело и душа которой разобьются в такой гармонии, что движение тела станут естественным проявлением ее души. Танцовщица будет принадлежать не одной нации, а всему человечеству. Она не будет стремиться изображать русалок, фей и кокетливых женщин, но будет танцевать женщину в ее высших и чистейших проявлениях. Она олицетворит миссию женского тела и святость всех его частей. Она выразит в танце изменчивую жизнь природы и покажет переходы ее элементов друг в друга. Из всех частей тела будет сиять ее душа и будет вещать о чаяниях и мыслях тысяч женщин. Она выразит в своем танце свободу женщины. Какие необъятные горизонты открываются перед ней, разве вы не чувствуете? Она близится, она уже идет, эта танцовщица будущего. Она принесет женщинам новое понятие о возможной красоте и силе их тел. Она введет их в тайники связи их телесных сил с силами земли и подготовит их к детям будущего. Она исполнит танец жизни, который снова всплывет из глубин тысячелетнего цивилизованного забвения не в наготе первобытного человека, но в обновленной наготе в ноготе которой уже не будет стоять в противоречии с его духом, а сольется с ним навеки в величественной гармонии. Вот миссия грядущей танцовщицы. Разве вы не чувствуете, что она уже близка? Разве вы не тоскуете по ней, как я? Подготовим же ей путь. Я бы создала храм, который бы ждал ее. Может быть, она еще не родилась, может быть, она ребенок, и, может быть... О, счастье! Моей святой задачей станет направлять ее первые шаги и наблюдать день за днем развитие ее движений, пока она не превзойдет своего скромного учителя. Ее движения будут подобны движениям природы. Они отразят колебания волн и стремление ветров, рост живых существ и полет птиц, плывущие облака — И, наконец, мысли человека, мысли его о вселенной, в которой он живет. Да, она придет, будущая танцовщица. Она придет в образе свободного духа, свободной женщины будущего. Великолепием своим она затмит всех женщин, которые когда-либо существовали. Она будет прекраснее египтянок, гречанок, итальянок, всех женщин прошедших столетий. Ее знак — возвышеннейший дух в безгранично свободном теле 1906